Глава 13. Вы, наверное, меня не за ту приняли. Оксану, как и многих других преподавателей училища искусств, пригласили на выставку. Обычно каждый ходил сам по себе, по принципу «хочу – иду, не хочу – не иду». Но сейчас мэрия хотела видеть как можно больше людей, кто хоть как-то разбирался в искусстве. Выставка из Китая. Меценаты, бизнесмены, политики. В общем, очередная показуха, где на каждом шагу стояла телекамера и бегали журналисты. «И что мы тут делаем?» спросила Светлана на Оксану. «Смотрим. Пойдем лучше вон туда. Тут шумно, да и мы лишние». «Не хотите?» к ним подошел мужчина и протянул поднос с бокалами шампанского. «Спасибо», сказала Оксана и взяла два. Держи. Я мало что помню из истории китайского искусства, разве что стили си и и гунби. Ах да, еще гохуа или по западному сианхуа. У меня есть шелковая картина, современная, красивая. Там изображен ворон на ветке. Ничего лишнего. Могу часами рассматривать. Вроде пятно, но его очертания сразу рисуют образ птицы. Пойдем посмотрим вазы. Девушки углубились в зал, где среди современных макетов заводов стояли роскошные вазы. Зачем они смешали все в кучу? Наверное, хотели показать, что история неотделима от того, что сейчас происходит у них. «Это же утопия! Ты видела их города? Какой смог? А военная дисциплина на заводах? Они как муравьи бегают и все что-то делают!» «Деньги! Всему виною деньги!» Пойдем дальше». Они прошлись по нескольким залам. Потом к ним подошла девица с микрофоном и стала задавать глупые вопросы, которые никак не относились к теме искусства. Опять появился тот самый мужчина с подносом, и они поменяли бокалы с шампанским. В голове заиграло, стало весело. Девушки, не обращая внимания на политиков, шли дальше. У каждого свои игры. Мужчины играли в бизнесменов, кто больше заработает, словно это так важно. Они пыжились, играли свою роль. Оксана отошла в сторону и стала присматриваться к этой странной публике. «Да, эти люди нужны. Это промышленность, деньги, налоги, а значит, ее зарплата. И все же это так наивно и глупо». «Неужели нельзя по-иному?» Иногда Оксана спрашивала отца. «Нет», – отвечал он. «Это принцип мировой экономики и банковской системы. Не сломав одно, не получим другое». «И когда все это сломается?» – спросила она. «После того, когда человечество осознает, что оно гибнет?» – ответил он. «Война?» – спросила Оксана. «Война или что-то иное, когда экономика как пузырь лопнет. И тогда уже будет не американская депрессия, а мировая. Деньги станут бесполезными, но жить захочется всем, даже тем, кто в прошлом обладал миллиардами. И война будет, и голод. «Все будет!» «И как вам здесь?» К Оксане подошел высокий мужчина. Она его быстро просканировала. Есть стиль в одежде. Что-то навязали стилисты. Как по шаблону наложили. Что-то он оставил свое. Возможно, это подарок жены или кого-то близкого. А что-то явно выпирало, как вульгарные золотые перстни на пухлых руках. «Скучно, но есть на что посмотреть. Видели Гохуа?» «Извините». Я даже такого слова не слышал. А, вон картины за тем мужчиной, который явно спер ручку со стола. Ха, а вон там картины в стиле усин. Пойдемте покажу. Надо было с кем-то поговорить. Вот и Оксана, словно экскурсовод, кратко рассказала про китайскую живопись. Может, он еще не закончил, а она уже ответила. Хорошо, почему бы и нет? Тогда через час. Если вы не возражаете. А почему она должна возражать? Что делать дома? Заказ сдан. Теперь Оксана была свободна и могла отдохнуть. Наверное, каждая женщина в душе мечтает о своем принце, а не о шалаше, а как в сказке, о замке. После конференции, что закончилось только вечером, они и еще несколько мужчин с женщинами пошли в ресторан. На душе было легко. Какое ей дело, что там будет завтра? Оксана запомнила на всю жизнь, что миг между прошлым и будущим называется жизнь. Они поднялись на смотровую площадку отеля, где в этот вечер отдыхали. Уже стемнело, но долго любоваться городом не получилось. Заморосил дождик. «Пойдем, Оксан!» Они уже с «вы» перешли на «ты». «Идем!» Он взял ее за руку и потянул за собой. Она не сопротивлялась, а быстро перебирая ногами, бежала за ним, словно боялась отстать. Он повернул и уверенным шагом пошел дальше. Почти у самого тупика толкнул дверь и вошел в небольшой зал, предназначенный для конференций. Включил свет. Оксана пожала плечами, не понимая, зачем они тут оказались. Геннадий Петрович, так он ей представился, закрыл за собой дверь и повернул щеколду в замке. «Вот оно что!» подумала Оксана и стала смотреть, как мужчина снял пиджак и повесил его на спинку кресла. «Вы, наверное, меня не за ту приняли», сказала она и пошла в сторону двери.